В иллюминаторе удирающего корабля возник Барбар и неприлично показал Петеньке кукиш. Петеньке стало даже неловко за него, хотя Барбар и был противником. Но благодаря двигателю от моторной лодки, который, как вы помните, был пристроен на корме, искатель имел преимущество в быстроте. К тому же команда принялась бегать от кормы к носу звездолета Прибавив ко всему ещё собственной скорости, и дело дошло до того, что звездолёт разогнался до такой степени, что обогнал солнечные лучи, и в кают-компании стало темно, потому что свет попросту не успевал за искателем. Расстояние между кораблями постепенно убывало, и тогда Барбер пустился на всякие уловки. Он прятался за планеты, и когда искатель проскакивал мимо задавал дёру в обратную сторону, но командир, развернувшись, неуклонно настигал его. И всем было ясно, что Барбар и на этот раз потерпел неудачу. Ведь я предупреждал, воскликнул Песенко укоризненно. Тогда в неприятельском корабле распахнулся верхний люк, и наружу вылез по пояс Барбар. Он поднял обыкновенную рогатку и стал целить в Петеньку. Глава 17, в которой командиры Юнга в конце концов попадают на борт звездолета «Три хитреца», и великий астронавт слегка обескуражен оборотом дела. Экипаж искателя даже и не заметил, как замолк, словно поперхнулся, И во вперёд смотрящий, нас сколько все увлеклись погоней. Спокойный, уравновешенный во всех других случаях, командир на этот раз вошёл в неописуемый азарт. Вёл звездолёт вслепую, вдохновенно импровизировал, нажимал на клавиши пульта, исполняя, наверное, свою лучшую партию. И не знали ни он, ни его товарищи, что искатель Уже давно догнал звездолет Барбара, уперся носом в его корму и теперь толкал его перед собой. Они так и неслись вперед, два звездолета, будто склеенные. И вокруг носа искателя сияло венчиком пламя, бившее из дюз неприятельского корабля. Вредный барбар всячески потешался над оскольдом Витальевичем и издевательски кричал: "Он не могу! Помру от смеха, и это называется великая странафт". И хорошо, что командир не слышал таких оскорблений, иначе он их бы не перенёс. Ведь кто его поносил? Известный мошенник Но потом Барбар спохватился, мол, сам-то он как бы давно в плену у Искателя и попытался свернуть в сторону, но не тут-то было. Великий астронавт совершенно нечаянно повторил его маневр. И так случалось каждый раз, когда Барбар пробовал избавиться от упорного преследователя. И все же этому разбойнику повезло. Он заметил астероид, который был ужасно похож на очень черствый бублик, и проскочил в его дыру, словно в игольное ушко. Искатель сунулся было за ним и уперся в каменные стены бублика, забуксовал, беспомощно жужжа всеми двигателями. Он был крупнее трех хитрецов, и игольное ушко для него оказалось узким. Только теперь великий астронавт и его экипаж очуяли неладное. — Командир, переговорная труба, подозрительно молчит, — доложил механик Кузьма. Наружу тотчас же был отправлен спасательный отряд в составе командира и сани. Выбравшись в космос, отряд с грустью обнаружил, что вахтенный исчез. То место на носу корабля, где он еще недавно сидел, пустовало, лишь сиротливо торчало вода. переговорная труба. И вообще окружающая картина оказалась очень печальной. И вовсе это был не астероид, а кусок Земли с триумфальной аркой, отколовшейся от неизвестной планеты. И нос Искателя по совершенно непонятной причине был опален. И что уж совсем огорчило отряд, это ведь спокойно удиравшего противника с похищенной Мариной на борту. Момент, и звездолет Барбара скрылся в ближайшей туманности. «Он похитил и Петеньку!» — воскликнул Санни с негодованием. «Пожалуй, исчезновение нашего штурмана выглядит гораздо таинственнее, чем вы думаете, дорогой мой юнга!» — возразил командир. «Каждый порядочный злодей, наоборот, Делит всё, чтобы разлучить жениха и невесту. И присутствие Петеньки на одном корабле с похищенной невестой противоречило бы законам приключений. Злодей может нарушить любой закон, даже уголовный, но только не закон приключений.